Княгиня сидела задумчивая, бледная, понурившись. Князь, не переставая, тихо и с чувством говорил и повторял ей все то же. Умолял ее подумать, не делать себя и его посмешищем всей Москвы, согласиться остаться с ним честно и мирно еще несколько лет, которые ему остается прожить. И затем, если его любовь так сильна, так серьезна, а не есть вспышка молодого сердца, то тогда она может сделаться его законной женой и вполне счастлива, ибо все состояние князя будет ей принадлежать. «Да, но когда? Когда это будет?» хотела воскликнуть княгиня, но удержалась. Этот вопрос равняется вопросу «Да, но когда ты умрешь?» «Быть может, не скоро?» И это был крик того же сердца, которая чувствовала жалость к старику. «Что же, Мари, скажи мне хоть одно слово!» «Что же я скажу?» — беспомощно вымолвила она, взяв себя за голову. «У меня все спуталось тут. Я ничего не понимаю. Мне жаль вас. Да, я говорю прямо, но ведь я не могу. Да, без него жить, не видать его, столько лет, да он и не переживет этого». Женщины способны на сверхъестественное терпение, а мужчины никогда. Как же я решу свою судьбу, когда от нее зависит и другая судьба, другая жизнь? Ах, нет, я ничего не знаю. Все это невозможно. Мне остается одно – умереть или идти в монастырь. Настало молчание. Наконец князь нерешительно вымолвил. «Хотите? Хочешь?» «Он снова будет с нами, здесь!» Княгиня подняла на мужа опущенные глаза и поглядела странно и очевидно не понимая вопроса. «Здесь, в доме, жить!» как-то глухо произнес князь. Княгиня выпрямилась и едва слышно проговорила, как-то страшно усмехаясь. «Разве это возможно?» «По отношению к прислуге?» или что скажут в Москве, или же, наконец, тебе это кажется невозможным? Ах, полноте, князь! Прежде, когда вы ничего не знали, и кроме того, до моей несчастной поездки в Каменку и до этого случая с ночным бродягой, до всего этого я мечтала о возможности жить так просто и неприступно в т р о ё м мирно, честно и даже, пожалуй, счастливо. Но теперь... «Да, это была бы пытка. И кроме того, это просто, я не знаю, как и назвать, это оскорбительно. Для меня? Обо мне нечего уже думать. Я иду на в с ё на всякую жертву. Нет, оскорбительно может быть и для вас, князь. Но главное оскорбительно для того чувства, которое во мне и в нем. Это святотатство». Князь встал, отошел И, помолчав, вымолвил, «Боже мой, что же делать? Ну, решайте вы сами. Я повторяю, на все готов, кроме разрыва и позора на всю Москву. Этого я не переживу. Если хотите ускорить свое счастье с ним, то, разумеется, этим срамом можете ускорить, потому что убьете меня». Наступило молчание. Княгиня тихо встала и вымолвила через силу. «Я пойду, покуда ничего. Пусть все так останется. Я пойду к себе». И она, пошатываясь как опьяненная, вышла из комнаты.